Месяц назад мы начали готовить на продажу обученную сцепку из четырёх пар. Начал Риди, как показалось Герльту, нарочито равнодушным тоном. Свели и сцепили ещё в марте, до недавнего времени прикатывали непосредственно в депо, а в последние недели выкатали на паре коротких перегонов в пределах местной дистанции. В целом сцепка слушалась машинистов и работала на маршруте без нареканий и сюрпризов. 4 дня назад мы намеревались запустить её в пробный рейс до да ровно и обратно, разумеется, без нагрузки, только сцепка и всё. Представители фирмы покупателя выразили желание участвовать в обкатке, чему мы препятствовать не стали. В рейс сцепка ушла с экипажем, двумя нашими машинистами и покупателями, ещё четырьмя живыми. Из депо они выбыли утром во вторник, около 10 часов. Вровно должны были проскочить по малому внутреннему кольцу и часам примерно к 12:00 вернуться сюда же, в депо. Но вровно сцепка не пошла. Не знаю почему, свернул он на Хмельницкий, оттуда на Винницу. За наших машинистов мы ручаемся. Фирма-покупатель поручилась за своих представителей. Никто из сопровождения не мог отдать сцепке несанкционированных приказов. Связаться с машинистами средствами штатной связи не удалось. с покупателями по мобильным, тоже. Тогда мы спешно наняли Ведьмака, примерно за час до того, как сцепка приблизилась к окраинам Винницы. Он пообещал выяснить, что там стряслось, и, в случае неповиновения со стороны локомотивов, приструнить их. В четверг около полудня он высадился на крышу головной пары со Жмеринского моста. Через несколько минут он перезвонил и сообщил, что в лобовой кабине живых нет, а Сцепка идет самостоятельно, после чего сказал, что допроверит головную пару, а если никого так и не найдет, переберется во вторую из головы, проверит ее и снова перезвонит. Мы ждали напрасно, ведьмак не перезвонил, Сцепка прошла Винницу и двинулась сначала к Одессе, но потом ушла на петлю и двинула к Житомиру. До депо не добралась, миновала служебную сбойку у Южного накопительного парка и снова устремилась в сторону Винницы, оттуда на Белую церковь, на Житомир и снова на Винницу, так и носится по кругу. Третьи сутки уже. Насколько мы сумели отследить, без остановок и ускорений, равномерно и без видимого смысла. Ваш коллега проблему не решил, не взирая на внесенную предоплату. Мы сочли необходимым уведомить Арзамас, после чего оттуда прислали вас. Думаю, вполне очевидно, чего мы ждем. Займитесь этим, и уж вы-то не оплошайте. Сцепка подойдет к Южному парку часа через полтора. Вас доставят на место. Вопросы будут? Будут, — холодно ответил Геральт. Тогда торопитесь, скоро выезжать. Сцепка на электротяге или на дизельной? На дизельной. Не моргнув глазом, ответил Ридди: "Мы потому и решили её продать. Наша дистанция полностью электрофицирована, а у локомотивов в сцепке и тягосъёмников-то нет. Сколько она брала топлива на старте?" Ридди внезапно смешался, то ли от того, что не мог дать исчерпывающего ответа, то ли, как заподозрил Герльд, рыльце у него было в пушку, а вопрос о топливе каким-то образом заставил его забеспокоиться. «Точно сказать не могу», — промямлил он, отводя взгляд. «Да ровно и назад точно хватило бы». «Что же, Сцепка четыре дня катается без дозаправки?» — скептически переспросил Геральт. На помощь смутившемуся Риде поспешил прийти Т.Ч. «Неизвестно, сколько работало Дизеле одновременно», — сказал он. «Может, все восемь, что вряд ли, а может, всего один. Рекорды скорости Сцепка не бьет». Да идёт явно в экономичном режиме. Топливная система у каждой пары автономная, но сцепка способна по выработки топлива одной пары глушить дизеля и переключаться на работу следующей пары. При таком раскладе четыре пары могут кататься неделю минимум, а могут и больше. То есть вы тоже не знаете, полностью ли была заправлена каждая пара перед выездом на ровно, уточнил Герльд. Не знаю, но могу предполагать. По инструкции при таком коротком перегоне топливо должно быть по среднему расходу на километраж плюс 30%. Сверх того, однако, реальную заправку никто не контролировал. Этим занимались пропавшие машинисты. У них, сами понимаете, не спросишь, по крайней мере, пока они не вернутся живыми и невредимыми. Ну и порядочки у вас, проворчал Гердт. На дистоплеве у нас работают только маневровые тепловозы, маршевые все на электротяге, снисходительно пояснил ТЧ. "Кому она интересна? Это соляра". "Логично", подумал Герльд и задал следующий вопрос. "Предоплату за услуги ведьмака, как я понял, вы уже внесли". "Внесли", кивнул ТЧ. "Как положено. Честно говоря, ваш коллега нас разочаровал. Я могу поглядеть на контракт? Зачем? удивился Тече. Я должен точно знать, за что именно внесена предоплата. Кто знает, возможно, в итоге вам придётся доплачивать. Ты, че разве что не позеленел? Доплачивать? гаркнул он, угрожающе приподнимаясь из кресла. Ваш щенок взял деньги, ни рожна не сделал, а нам ещё и доплачивать? В возмущении хозяина депо не было предела. Да, доплачивать. — холодно подтвердил Геральт. — Он поверил вам на слово, а вы ему солгали, как мне сейчас. Тычей недоуменно застыл, так до конца и не выпрямившись. Риди чуть более торопливо, чем требовала ситуация, извлек из папки прозрачный файлик с листом бумаги и протянул в сторону ведьмака. — Вот, извольте. Геральт шагнул к столу и принял контракт с свободной рукой, левой. Правый он по-прежнему придерживал рюкзачок, Из одного прижимал локтем к боку помповое ружьё. С полминуты он изучал документ, двигая только глазами, затем уронил контракт на столешницу. Файлик с осенним листом спланировал прямо к риде. Тот поспешно, даже как-то суетливо упрятал его назад в папку. Нынешняя суетливость помощника ТЧ очень очень не вязалась с недавней вольяжностью. Однако Геральт отметил и тот факт, что даже нервничая триде как-то уж слишком на показ. Я осмотрю сцепку, сказал ведьмак, обращаясь к Тече. Если с ней всё обстоит именно так, как указано в контракте, доплачивать вам не придётся. Но если там установлено какое-нибудь неоговоренное оборудование, особенно без сертификатов прирученности, причём подлинных, уж не в защите. Придётся раскошеливаться. Вам ясно? Ты че набычился и вновь угнездился в кресле, как сыч под стрехой, даже глазами зыркнул совершенно посовиному. А с чего вы взяли, будто там установлено дополнительное оборудование? буркнул он, неодобрительно косясь на помощника. Ведёт себя ваша сцепка уж больно странно, пожал плечами Гэральт. Вывод напрашивается, ведьмак вздохнул и добавил. как будем высаживаться. Тоже с моста. И ещё, мне понадобится ключ трёхгранка, а лучше два. Перевод разговора от взаимных обвинений в практическую плоскость всегда позитивен. Геральт усвоил это давным-давно, когда сам ещё был мальком, молодым и малоопытным, как даль. Хорошо бы его найти живым, а ещё лучше невредимым, подумал Геральт. Ведьмаки даже неопытные редко пропадают без следа. и совсем уж редко не отвечают на звонки. Шах, ну что-то, тревожный какой-то случай, тревожный муторный, нутром чую. Ридди начал объяснять, как именно можно высадиться на движущуюся локомотивную сцепку, и Геральт отвлекся от невеселых корпоративных мыслей. Узкая служебная платформа в накопительном парке продувалась всеми мыслимыми и немыслимыми ветрами. Геральт невольно поёжился, хотя ему не было холодно. Сколько же у нас в подсознании сидит всякого, подумал он отвлечённо, вздрагиваем, когда нам не больно, скрепим зубами, когда спокойны, ёжимся, хотя не мёрзнем. Зато и не любят нас живые. Долго ждать? Справился Геральт у пожилого орка-стрелочника. Обес его знает. Может, полчаса, может, меньше, как пройдёт пятый пост. «Оттель звякнут, а от пятого сюда минут семь-восемь». «На позже ж звякнут», — проворчал Геральт, — «а ты тут торчишь». «А там помощник мой», — беспечно ухмыльнулся орк. «Вон, а! Уже и свет зажег, видишь? Маякнет, не дрей в бритой!» Геральт искоса взглянул на орка. Этого бритом действительно было трудно назвать. Прической лохмат, на физиономии недельная сизая щетина, словно у законченного алкаша — Каковым стрелочником скорее всего и является, судя по опухшей роже, налитым кровью поросячим глазкам и ощутимо трясущимся рукам. С толкошами Герльд спорить не любил. Раз время ещё есть, здраворс содилон можно влезть в сеть и освежить кое-что в памяти, а заодно и новости глянуть. Он вынул из-под зачка ноутбук и быстренько влез в местный информационный сегмент. изучил схемы железнодорожных веток, потом глянул на спецификации локомотивов из цепки и сразу же понял, что лес в сеть не зря.